Три. Через четыре часа после рассвета, под белым небом, обещавшим то ли дождь, то ли снег, может и то, и другое, Сюзанна, дрожа, лежала за свалившимся деревом, глядя вниз, в одну из неглубоких долин. «Ты услышишь, Иша», — сказал ей стрелок, — «и ты услышишь меня». Я сделаю все, что смогу, но я буду гнать их перед собой. Так что стрелять удобнее будет тебе. Постарайся, чтобы каждый выстрел попадал в цель. Что еще мешало жить, так это неприходящее ощущение, что Мордред где-то совсем рядом. И может попытаться застать ее врасплох, наброситься сзади. Она то и дело оглядывалась, но они выбрали относительно открытый участок. Так что она видела за спиной только траву, за исключением одного раза, когда мимо пробежал большой кролик с волочащимися по земле ушами. Наконец она услышала пронзительный лай Иша из-за деревьев, что росли слева от нее. А чуть позже раздались крики Роланда. «Эй, вы! А ну шевелитесь! Шевелитесь, говорю я вам! Не останавливайтесь!» «Никому не осталось...» Слово оборвалось кашлем. Не нравился ей этот кашель. Нет, совершенно не нравился. Теперь она видела движение среди деревьев и призвала Детту Уокер, что случалось считанные разы после того, как Роланд заставил ее признать, что в ее разуме прячется еще одна личность. «Ты мне нужна». Если хочешь снова согреться, убери дрожь из моих рук, чтобы я смогла попасть в цель. И ее перестало трясти. Так что когда стадо оленей выбежало из-за деревьев, немаленькое стадо, как минимум 18 олених и молодых оленей, ведомых самцом с великолепными рогами, ее руки уже не дрожали. В правой она сжимала револьвер Роланда с рукояткой из сандалового дерева. Наконец появился ыш, преследуя отстающую олениху мутанта, бегущую и достаточно грациозно на четырех ногах разной длины, тогда как пятая, бескосная, болталась под животом, словно вымя. Последним из рощи появился Роланд, который уже и не бежал, теперь не бежал, скорее шел быстрым шагом, его шатало из стороны в сторону. Но Сюзанну занимал не Роланд, а олень, которого она и взяла на мушку, когда тот пересекал контролируемый ею сектор обстрела. «Сюда!» – прошептала Сюзанна. «Поверни направо, сладенький. Давай посмотрим, как ты это сделаешь. Кам-мало-кам-кам...» -кам -кам. И хотя причин на то не было, олень чуть изменил направление движения и повел стадо прямо на Сюзанну. Холодная расчетливость охватила ее. К чему она только обрадовалась. Зрение обострилось до предела. Она видела, как ходят мышцы под шкурой оленя. Заметила белый полукруг белка, когда он закатил глаза. Старый шрам на передней ноге, ближайший к коленю самки, который так и не зарос шерстью. Ей так хотелось, чтобы сейчас рядом с ней лежали Эдди и Джейк испытывая те же ощущения, что испытывала она, видя то, что видела она. Но эти мысли ушли так же быстро, как и появились. «Я убиваю не оружием. Так, кто убивает оружием, забыла лицо своего отца. Я убиваю сердцем», – пробормотала Сюзанна и начала стрелять. Первая пуля попала самцу в голову, и он рухнул на левый бок. Другие продолжали бежать. Олениха прыгнула через самца, и вторая пуля Сюзанны настигла ее в полете, так что приземлялась она уже мертвой, сломав при падении ногу, потеряв всю грациозность. Она услышала три выстрела Роланда, но даже не посмотрела, куда попали его пули. У нее была своя работа, и она хотела сделать ее хорошо. Каждый из четырех оставшихся в барабане патронов уложил по оленю. И только один еще подрыгал ногами, лежа на земле. Ей даже не пришла в голову мысль о том, что она продемонстрировала потрясающую точность, учитывая, что стреляла из револьвера. В конце концов, она была стрелком. А что должен уметь делать стрелок, как не стрелять? Кроме того, утро выдалось безветренным. Половина стада лежала на траве долины, оставшиеся в живых олени, за исключением одного, взяли левее, помчались кричушки, и вскоре исчезли вывых. Последний, олень-одногодок, бежал прямо на нее. Сюзанна и не попыталась перезарядить револьвер, хотя под рукой, на лоскуте шкуры, лежала горстка патронов. Вместо этого потянулась к одной из ариз, пальцы автоматически сомкнулись на секторе с тупой кромкой. Рейса! крикнула Сюзанна и бросила тарелку. Она полетела над сухой травой, чуть поднимаясь, издавая такой странный посвистывающий стон. Попала оленю в шею. Капли крови веером разлетелись в разные стороны, черные на фоне белого неба. Мясницкий тесак не смог бы так аккуратно снести оленю голову. С мгновения он бежал вперед, кровь фонтаном била из шеи, куда ее гнали последние удары еще бьющегося сердца. А потом свалился на подогнувшиеся передние ноги в десяти ярдах от дерева, за которым она лежала, окрасив сухую траву в ярко-алый цвет. Мучения прошлой ночи забылись, а не менее ушло из кистей и культяшек. Сюзанна больше не горевала, Не испытывала чувства утраты, страха. Стала той женщиной, какой сделала ее к. Смесь запаха взгоревшего пороха и оленей крови отдавала горечью, и при этом не было в мире более сладкого запаха. Выпрямившись на култышках, Сюзанна вскинула руки к небу, держав правый револьвер Роланда, превратившись в букву «Y». Потом закричала. Слов в ее крике не было, не могло быть. Момент величайшего триумфа словами не выразить.